Светик. Светик вернулась с юга загорелая и прекрасная. Ее опекун, как она звала своего любовника, всей свежей красоты не увидел, был в командировке. Светик скучала, съездила к маме, там та же картина. Можно было и не приезжать, мать ее не узнавала или делала вид, кто ее знает. Однажды вечером попалась на глаза визитка Брусницкого. От нечего делать позвонила. Он, кажется, обрадовался, пригласил на чай. Светик посмотрела на часы и зевнула. «Нет, сегодня поздно. Неохота. Договорились на завтра». Он то ли шутя, то ли серьезно сказал, что попробует до завтра дожить. «Ну, попробуй доживи, не окочурься», — мрачно подумала она.